29. Охотник остановился. В глазах его, словно в близнецы, отразились две пляшущие огненные фигурки, словно человек горел внутри собачьего черепа. Пёс трусливо задрожал и жалобно завыл. Я уж не стал больше ждать. Он бросился прочь от адатского пекла, в которое превратился подвал, от объятой сверкающим пламенем фигуры, от которой исходил отвратительный запах горялова мяса. Заметив, что жертва готова вот-вот улизнуть, пёс пришёл в себя и встряхнулся. Низко пригнув к полу голову, он осторожно обогнул горящего человека и вновь бросился в погоню. И ошастановился лишь затем, чтобы швырнуть в своего преследователя один из стоявших в холле стульев, который упал прямо перед носом охотника, заставив пса наобгновение прервать гонку. Саймон Мариэл уже успел спуститься вниз. Пламя, жгавшее его брата, Причудливым образом освещала Саймона, делая облик ещё более фантастическим. Из горла его вырывался сдавленный и тем не менее ядовитый смех. Я аж буквально валился в кухню и обернулся, чтобы захлопнуть за собой дверь. Это ему почти удалось, но в последний момент челюсти охотника вцепились в рукав его пальто. Наваливаясь всем телом на дверь, я аж пытался вырвать из собачьей пасти руку. И за всех сил прижимает дверью его морду. Наконец ему это удалось, и пёс с зажатым в зубах куском материи отлетел обратно в холл. Эш запер дверь и отступил назад, в то время как охотник бросался на неё с другой стороны. Деревянные панели стонали, но к счастью выдерживали его натиск. Пёс в ярости царапал лапами дерево и аж устремился к выходу через грязную и захламлённую кухню. При каждом шаге морщись от невыносимой боли в лодыжке, наконец он добрался до задней двери и распахнул её настежь. Холодный утренний воздух охватил его с ног до головы, словно поздравляя с обретением долгожданной свободы. Яшка выляя выбрался наружу, радостно подставляя лицо под моросящий дождик и полной грудью вдыхая свежий и чистый воздух, стремясь как можно скорее освободить лёгкие от затхлости и плесени и от брюха. Ему удалось вырваться оттуда, и сознание, что он избавился от всех этих ужасов, наполняло его энергией. Ему хотелось кричать и одновременно плакать и смеяться от распиравшей его изнутри радости. Только добравшись до края террасы, он осмелился оглянуться на оставшийся позади дом. Намокшие от дождя стены казались ещё темнее, а окна грязнее и чернее. И всё же на первый взгляд это был обычный дом. построены руками людей из кирпича, дерева и стекла. Старое здание казалось устало от долгой жизни, и в нём не было ничего зловещего, подумал Эш, если не знать, что творится за его стенами. Дэвид смахнул с ресниц капли дождя. Всё, что произошло, не могло быть реальным, и всё же это не было сном. Тем временем кошмар, как оказалось, ещё не закончился. Одно из стёкол в окнах нижнего этажа разлетелось вдребезги, и в образовавшемся проёме возникла дьявольская морда охотника. Эш с трудом, припадая на одну ногу, спустился по ступенькам террасы в парк и заковылял по выложенной каменными плитами дорожке, понимая, что ему ни за что не убежать от своего преследователя. Оглянувшись через плечо, Я уж увидел, что пёс уже добежал до верха ведущей в парк лестницы и стал неторопливо спускаться по ней, словно сознавая, что его жертва никуда не денется. Из пасти собаки текла слюна, с морды клочьями падала белая пена, опустив голову, дрожа от сдерживаемой ярости, охотник с утробным рычанием, стелющимся ольёром, бежал по дорожке. Я уж повернулся лицом к приближавшемуся чудовищу, как делал это уже раньше. вынужденный играть с ним в смертельно опасную игру, потому что бежать было ещё страшнее в том, что пёс его серьёзно покалечит, и аж не сомневался. Вопрос стоял в другом: будут ли эти раны достаточно серьёзными, чтобы убить его. Несмотря на холодный дождь, и аж вспотел. Ему было жарко. Охотник был от него всего лишь в нескольких ярдах, и расстояние между ними стремительно сокращалось. И аж, скорчившись, продолжал пятиться. Он был одновременно и споган, и зол от того, что не может справиться со своим страхом перед этой собакой. В душе его всё кипело, и он уже готов был разразиться бранью, хотя и понимал, что пользы от этого не будет. Но прежде чем слова сорвались с его губ, ноги его упёрлись во что-то твёрдое. Всё, дальше отступать некуда. За его спиной была невысокая ограда, окружавшая заросший пруд, состоящий водой. Охотник весь напрягся, готовясь к прыжку. За спиной Эша развёрзлась вода. Забыв об охотнике, он резко обернулся. На него надвигалось нечто столь ужасное, что Эш без сил рухнул на колени. Остатки её волос, мокрыми слившимися прядями свисали до плеч. Длинное, заляпанное грязью и слизью, с одна пруда платье клочьями прилипло к телу вместе с полусгнившими водорослями. словно решила украсить тебя всякого рода мерзостью пока его обладательница покоится под водой охотник завыл и лёг на дорожке отвратительными на вид сморщенными руками от одной из которых остались лишь почерневшие хрящи она вцепилась в крастеньки обратив кэшу оскал зубов почти половина тела её сгорела и обуглилась как и наканоне вечером на него не мигая смотрело огромное глазное яблоко Она подтянулась и вылезла из пруда. Возле её покрытых шрамами ног тут же образовалась лужа воды, стекавшей потоками с тела. При её появлении Эш отпрянул от стенки. И вот теперь она наклонилась вперёд и тянула к нему руки, с которых свисали тонкие скользкие водоросли, браслетами обвившие её запястья. Эш с отвращением отшатнулся, и губы её искривились, издав какой-то скрипучий звук. Возможно, это было его имя. Внезапно почерневшая половина её тела вспыхнула огнём, и она пронзительно закричала. Ужас, охвативший всё существо Яша, напрочь лишил его способности соображать. Он в шоке мгновенно вскочил на ноги и помчался прочь от отмерзительного существа, всё время слыша вопли и визг, словно они звучали внутри его опустевшего, безжизненного мысли разума. По мере того, как он удалялся от пруда, В голове постепенно прояснялось, а крики звучали всё громче и громче, как будто исчезали все преграды на их пути. Но одновременно до него доносился и смех, тихий, как эхо, извитительный смех. Он поскользнулся и упал в мокрую траву. Острая боль пронзила теперь уже всю ногу, от лодыжки до самого паха. Не обращая внимания на мучительные спазмы, он снова вскочил и заковылял по запущенным клумбам, через заросли кустарника. Дремясь поскорее добраться до деревьев и укрыться под ними. Вопли и смех стихли, остались где-то позади, хотя и не смолкли окончательно. Дождь полил сильнее, ещё более затруднив продвижение. Он бежал, вытянув перед собой руки, защищая таким образом лицо от клеставших по нему веток, и наконец добрался до леса. Из олившихся по лицу дождевых струй он почти ничего не видел, а может быть, виной тут были слёзы, туманившие глаза. Его не покидало ощущение, что он в лесу не один. Он слышал приглушённый смех, тихие зовущие голоса, иногда видел в отдалении мелькавшие среди деревьев тени. Он понятия не имел, куда именно бежит. Им владело лишь одно желание оказаться как можно дальше от поместья. Как только он выйдет из леса, он найдёт дорогу в посёлок и вновь окажется в упорядоченном мире нормальных людей. Рост ветки в кустах заставил его резко отпрянуть влево. Мелькнувшая под деревьями тень вынудила повернуть направо. Смех гнал его вперёд. Вскоре он оказался уже на знакомой ему просеке. Он споткнулся и упал на четвереньки, чувствуя, как барабанит по спине дождь, который здесь, в отсутствие деревьев, лил ещё сильнее. И аж наконец понял, где находится. Перед ним возникла каменная громада фамильного склепа Марьевых. Ер судорожно хватал ртом сырой воздух. Он безмерно устал, плечи поникли, спутанные волосы прилипли к голове. Дождевые капли с гулким эхом стучали по серому камню мавзолея, постепенно смывая с него грязь, придавая более яркие оттенки укоренившемуся в трещинах лишайнику. На глаза Хояша дождь смыл чёрный налёт с прикреплённой у входа таблички, на которой были выгравированы какие-то надписи. Ему оставалось только прочитать эти постепенно появляющиеся надписи. Томас Эдвард Марриэл, 1896-1938. Изабель Элоиза Марриэл, 1902-1938. Пярь смахнул с век капли дождя. Внимательно следя за тем, как заполнявшие выгравированные бороздки грязный налёт, смешиваясь с водой, потоками стекает вниз, по-детски шевеля губами, он беззвучно произносил то, что постепенно появлялось на этих табличках. И новая волна ужаса буквально пригвоздила его к месту. Роберт, 1919-1949. Саймон, 1923-1949. Кристина. 1929-1949. Последняя цифра даты их смерти всё росла и росла перед его глазами, увеличиваясь до невероятных размеров. 1949. Из тёмного склепа до него донёсся приглушённый детский смех. Он увидел, что металлическая дверь широко распахнута. Изнутри слышались теперь совсем иные звуки. Скрежет камня о камень. В полумраке мавзолея возникло какое-то движение. Плита, служившая крышкой гроба, сдвинулась в сторону. Рядом приподнялась ещё одна такая же плита, словно кто-то силой толкал её изнутри. И снова послышался детский смех.